«Три мушкетера» Александра Дюма Александр Дюма, отец, называемый так в отличие от своего сына, тоже писателя Александра Дюма, родился в 1803 году в маленьком городке Велер-Котре, расположенном близ Парижа. Отец его был генералом, сражавшимся в рядах республиканской армии, Дед писателя, маркиз Давиделя Паэтри, был богатым колониальным помещиком, женившимся на своей рабыне-негритянке. Генерал Дюма, будучи убежденным республиканцем, впал в немилость при Наполеоне и вышел в отставку. Он умер в 1803 году, оставив свою семью совершенно необеспеченной. После нескольких лет обучения в местной школе Дюма мальчиком принужден был начать трудовую жизнь в качестве писца у нотариуса Веллер-Котре. Усердное чтение восполнило его скудное образование, и оно же, очевидно, заронило в его сердце мечту о литературной славе. В 1822 году Дюма переселяется в Париж, где при содействии друзей отца ему удается получить скромную должность в канцелярии герцога Орлеанского. После трех лет упорного труда и усиленного чтения произведений Шекспира, Мольера, Гёте, Шиллера, вальтер Скотта, Дюма начинает свой писательский путь небольшим сборником рассказов современной новеллы 1825 год, не отличающимся особыми литературными достоинствами. Крупный успех писателя в ближайшие после этого годы определило то, что Дюма примкнул к либерально-романтическому движению в литературе. В 1828 году в салоне Виктора Гюго, штаб-квартире романтизма, собрались серианы приверженцы нового направления во французской литературе Альфред де Венеи, Сент-Беуф, Эмиль де Шан, Альфред де Мюссе. Среди этой группы романтиков мы встречаем и Александра Дюма. В то время на смену старым эстетическим принципам классицизма пришли новые литературные формы и новые сюжеты, соответствовавшие новому этапу общественного развития Франции. Прогрессивное течение романтизма выражало собой оппозицию передового французского общества в феодально-дворянской реакции времен реставрации. К 1828 году романтическая литература во Франции завоевала прочные позиции. Во многих жанрах поэты-романтики сумели создать выдающиеся произведения и как бы консервативная критика не была враждебно настроена по отношению к романтикам, из истории французской литературы нельзя было исключить романов «Мадам де Сталь», поэзии «Гюго», драматургии «Молодого Мереме». Однако к тому времени романтики еще не создали значительных драматических произведений, которые удовлетворяли бы сценическим требованиям. Создание романтической драмы было поэтому очередной творческой задачей группы писателей, возглавляемой Виктором Гюго. Надо было завоевать подмостки французского театра, до сих пор безраздельно принадлежавшие драматургам-классикам. В этой весьма важной для судеб французского романтизма борьбе видная роль выпала на долю молодого писателя Александра Дюма, которому удалось поставить на сцене театра Одеон 11 февраля 1829 года свою первую романтическую драму «Генрих III и его двор». Общественно-политическое значение этой драмы, Дюма, состояло в том, что она обличала кровавые преступления французского королевского двора XVI века. Ее идейная направленность была антимонархической и антиклирикальной, что вполне соответствовало происходившей тогда подготовке буржуазной революции 1830 года и борьбе против бурбонов. Громадный успех Генриха III открывает собой новую страницу в истории французской романтической драматургии. Отныне театры Парижа стали доступны для драматургов-романтиков. В том же году гюго пишет одну из своих лучших драм «Дуэль» во времена Ришелье, впоследствии переименованную им в Марион-де-Лорм. Летом 1829 года пьеса была принята к постановке дирекции театра французской комедии, но затем запрещена цензурой под тем предлогом, что она дискредитирует образ короля Людовика XIII и тем самым династию Бурбонов вообще. В своем драматургическом творчестве Дюма начинает разрабатывать национально-историческую тематику и во многом намечает круг проблем, которые найдут свое воплощение в последующие годы при создании обширного цикла его романов. Июльская революция 1830 года оказала серьезное влияние на романтиков, заставив их более углубленно подойти к общественным проблемам. Для многих писателей Франции эта революция не была неожиданностью. Попытки Карла X восстановить былые привилегии дворянства и духовенства, существовавшие до 1789 года, встретили резкое осуждение со стороны либеральных и демократических сил Франции. После свержения Карла X к власти пришла буржуазная монархия Луи Филиппа. Многие свободолюбиво настроенные писатели Франции восторженно восприняли Июльскую революцию, наивно полагая, что с нею начнется эра благоденствия всего французского народа. События революции 1830 года увлекли и Дюма. Период июльской монархии — это время народных волнений и республиканских восстаний, жестоко подавляемых господствующей властью. Дюма примкнул к оппозиции, выражавшей протест против реакционного режима Луи Филиппа, а в 1832 году принял участие в походах генерала Ла Марка, которые привели к республиканскому восстанию 5-6 июня, подавленному войсками. После этого писатель принужден был временно оставить Париж и уехал в Швейцарию. Возвратившись на работу, Он вновь с необычайным усердием посвятил себя литературному творчеству. С 1833 года Дюма публикует очерки, посвященные прошлому Франции и вошедшие впоследствии в его книгу «Галлия и Франция». В том же году Дюма напечатал статью «Как я стал драматургом», в которой выражал республиканские взгляды, обязанной своим происхождением, как утверждал писатель, влиянию его отца, генерала революционной армии. В 1836 году во Франции начинают выходить общедоступные газеты «Пресса», редактор-республиканец Жерарден и «Век», которые в короткое время завоевали себе многочисленных читателей. В эти годы парижские газеты для привлечения широкого круга читателей начинают печатать небольшими отрывками-фильетонами занимательные романы. Между газетами возникает сильная конкуренция. Издатели и редакторы, стремясь во что бы то ни стало повысить тираж изданий, привлекают к сотрудничеству известных писателей. В прессе печатают свои произведения Бальзак, эженсю Сулье, Скрип и другие. В этой газете работает и Александр Дюма, публикуя здесь романы и критические статьи. Виктор Гюго редактирует отдел социальной жизни. Теофиль Готье представляет отдел литературы и искусства. Поль Лакруа возглавляет отдел библиографии. Известные писатели подписывают договоры с издателями и связывают себя жесткими сроками. Ежедневно сто тысяч читателей ждут продолжения увлекательных романов, и это обстоятельство регламентирует труд романистов. Свою писательскую судьбу Александр Дюма навсегда соединил с массовой французской прессой, в которой в сороковые годы укрепились буржуазные нравы. Белинский метко назвал Францию сороковых годов «отечеством всемогущей прессы». Белинский — Собрание сочинений в трех томах, том 2, гослит издат, Москва, 1948 год, страница 94, примечание, редакции Эта пресса привлекла на долгие годы Александра Дюма, крупнейшего мастера фельетонного романа. В 30-х годах Дюма задумал план создания целой серии романов, которые должны были отразить огромный период исторического развития Франции, От Карла VII, 1422-1461 до середины XIX века. Первым произведением этого цикла явился роман Изабелла Баварская, источником для которого послужило исследование Баранта «История герцогов бургундских». Антианглийская направленность этого романа несомненна. Из событий далекого прошлого Дюма воскрешал факты, обличавшие стремление Англии захватить французские земли и распространить на них свое господство. Таков смысл романизированного эпизода из истории Франции XV века, когда в 1420 году жена безумного короля Карла VI, Изабелла Баварская и герцог Бургундский заключили с англичанами предательский договор в Труа, согласно которому английский король после смерти Карла VI получал французский престол. Следующий роман Александра Дюма «Асканио» 1840 представляет читателю двор французского короля Франциска I. Героем этого романа является знаменитый воятель итальянского возрождения бенвенуто Челлини. В романе старательно воссоздан колорит эпохи. Значительное место отведено описанию Парижа XVI века, его причудливым сооружением, узким улицам. Вся эта описательная часть романа Дюма напоминает архитектурный пейзаж старого Парижа, показанный Виктором Гюго в соборе Парижской Богоматери. Центральная идея произведения — судьба великого художника. Челлини, близкий к королевскому двору, ощущает пагубное влияние требований, предъявляемых к его искусству. В то же время Дюма проявляет исключительный интерес к России и пишет исторический роман «Записки учителя фехтования» или «Восемнадцать месяцев в Санкт-Петербурге» 1840, посвященный жизни декабристов Анненкова и его супруги Анненковой. В новом произведении французского писателя, хотя и было допущено вольное обращение с историческими фактами, общая картина трагической судьбы декабристов представлена в истинном свете и была проникнута глубоким чувством сострадания к жертвам царского произвола. Записки учителя фехтования были запрещены царской цензурой к публикации в России и впервые были напечатаны в русском переводе лишь в 1925 году. В жанре романа Фельетона Дюма становится популярным и признанным писателем создавая в сороковых годах свои наиболее известные произведения «Три мушкетера» 1844 с двумя продолжениями «Двадцать лет спустя» 1845 и «Викон де Бражелон» или «Десять лет спустя» 1848-1850, «Граф Монте-Кристо» 1844-1845, «Королева Марго», «Шевалье де Мезон Руш» 1846, «Мадам де Монсоро» 1846, «Две Дианы» 1846, «45» 1848. В пятидесятые годы Дюма значительно отходит от своих былых романтических позиций и пишет ряд посредственных исторических романов. Из произведений этих лет следует отметить романы «Исаак Лакеден» 1852, «Анш Питу» 1853, «Анш Питу» «Графиня де Шарки» 1853-1855, «Парижские магикане» 1854-1858. Не следует заблуждаться и полагать, что труд писателя был легким. Он прилагал величайшее усердие, работал до смерти, с тем, чтобы к определенному часу завершить очередную главу фильетона. Биографы и исследователи творчества Дюма пишут об огромном трудолюбии писателя, его умении работать при любых условиях. «Дюма чрезвычайно гордился быстротой своей работы», отмечает французский литературовед Дальмера, «да и имел на то право. И вместе с тем у него совсем не было обычного прилежания регулярности в работе, свойственной, тем чиновникам от литературы, которые каждый день выполняют свою положенную задачу. Бывало так, что он по целым дням не прикасался к Перу, а затем, подгоняемый необходимостью, стремясь возместить потерянное время, писал по двенадцати или по пятнадцати часов подряд, и даже больше. В одном же лете, летом и зимой, утром и вечером, потный, задыхающийся, дымящий, как вулкан во время извержения, Он работал день и ночь на краешке стола, среди шума, без конца прерываемой гостями, никогда не отказывая им в приеме, разговаривая с ними, а затем, когда они уходили, снова принимаясь за начатую страницу, сцену пьесы или главу романа. Он творил с наслаждением. Прочитывал вслух свои диалоги, чтобы сделать их более естественными, возникающими сами собой. Время от времени слышно было, как он хохочет. Его произведения доставляли удовольствие ему самому, вероятно, поэтому они доставляли удовольствие и другим. Некоторые произведения, напечатанные за подписью Александра Дюма, создавались романистом совместно с известными литераторами Франции. Однако большое количество романов отличающихся единством литературного стиля, стройностью композиции, цельностью воззрений на исторические события, могло быть создано лишь благодаря решающему участию самого Дюма. Александр Дюма переделывал свои романы для сцены и основал в 1847 году исторический театр, в котором были поставлены инсценировки романов «Королева Марго», «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо». 25 мая 1848 года театр впервые показал парижской публике известную драму Бальзака «Мачеха». Исторический театр просуществовал два года и закрылся в связи с событиями революционных лет. Революция 1848 года по-разному вовлекла в круговорот политических событий многих известных писателей Франции. Виктор Гюго становится депутатом Национального собрания, Ламартин — министром иностранных дел, Жорж сант редактирует бюллетени Временного правительства и издает журнал «Народное дело». дюма в это время лелеет мысль о политической карьере, стремится быть избранным в депутаты Национального собрания, занимая в годы революции буржуазно-монархическую позицию. В обращении к избирателям Департамента Ионны Он называет своими политическими противниками видных республиканцев Ледрю Ролена, Луи Блана, Этьена Араго, Фердинанда Флокона и всех тех передовых представителей буржуазной общественной мысли, которые признавали необходимость социальных реформ. В том же обращении Дюма обещает избирателям следовать за лидерами конституционно-монархической партии Одилоном баро и Тьером. Этот политический курс, означавший сближение писателя с лагерем реакции, не был одобрен избирателями департамента Ионны, и Дюма потерпел на выборах полное поражение. Так завершилась эволюция политических взглядов Дюма от романтического республиканизма 30-х годов к признанию монархической власти как надежнейшего оплота буржуазии. В 1858-1859 году Дюма совершает путешествие по России. В Петербурге он гостит у графа Кушалева-Безбородка. Пребывание французского писателя в Петербурге вызвало большой интерес русских читателей. В 1858 году в «Современнике» Панаев опубликовал очерк «Петербургская жизнь», в котором выразил общее чувство уважения к известному романисту. Петербург принял господина Дюма с полным русским радушием и гостеприимством. Да и как же могло быть иначе? Господин Дюма пользуется в России почти такой же популярностью, как во Франции, как и во всем мире между любителями легкого чтения. А легкие чтецы составляют большинство в человечестве. Весь Петербург в течение июня месяца только и занимался господином Дюма. О нем ходили различные толки и анекдоты во всех слоях петербургского общества. Ни один разговор не обходился без его имени. Его отыскивали на всех гуляниях, на всех публичных сборищах, за него принимали бог знает каких господ. Стоило, шутя, крикнуть «вон, Дюма!», и толпа начинала волноваться и бросалась в ту сторону, на которую вы указывали. Словом, господин Дюма был львом настоящей минуты. Цитируется по исследованию Дурылина, Александр, Дюма, Отец и Россия. Литературное наследство. Номера 31-32. Москва, 1937 год. Страница 522. Примечание. Редакции. Уезжая из Парижа. Дюма на страницах основанного им журнала «Монте-Кристо» обещал читателям рассказать о своих путевых впечатлениях и особо подчеркивал значение исторического момента, совпавшего с его поездкой в Россию. Он отправлялся туда, чтобы присутствовать при великом деле освобождения 45 миллионов рабов. Путешествие происходило накануне реформы 1861 года. Это путешествие по России – Дюма писал в семи томах своих книг «В России» и «Кавказ». Значительным событием в жизни Дюма явилось его знакомство с Гарибальди, героем национально-освободительного движения в Италии, боровшимся против австрийского господства. Дюма сопровождал Гарибальди в его героическом походе в Сицилию 1860-й и после свержения неаполитанского короля – был некоторое время директором национальных музеев в Неаполе. В 1866 году, во время войны между Пруссией и Австрией, Дюма становится корреспондентом и шлет с фронта в парижские газеты обзоры военных действий. Все биографы отмечают, что последние годы жизни писатель провел в крайней бедности. От нищеты его спасали дети, дочь писательница – Их сын, Александр Дюма, известный драматург, автор романа и пьесы «Дама с камелиями». Умер Дюма в городке Пюи 6 декабря 1870 года. Смерть его прошла незамеченной, так как совпала с поражением Франции в войне с Пруссией и оккупацией французской территории немецкими войсками. Творчество передовых писателей Франции в 20-х годах XIX века протекало под воздействием исторической науки, представленной рядом трудов буржуазных историков, в которых нашла свое выражение идея прогрессивного развития общества. Идея закономерности исторического развития, выдвинутая либеральными историками 20-х годов, вполне соответствовало интересам буржуазного класта в тот момент, когда его позиции не были еще окончательно упрочены. Это и создавало благоприятную почву для художественного воплощения во французском историческом романе идеи причинности общественного развития. Новая историческая концепция, опираясь на уроки прошлого, должна была обосновать историческую необходимость господства буржуазии. После июльской революции 1830 года открывается новая глава в развитии буржуазной философии и буржуазной историографии. В послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала» Маркс указал на апологетический характер трудов буржуазных идеологов. Начиная с этого момента, писал Маркс, классовая борьба, практическая и теоретическая, принимает все более ярко выраженные и угрожающие формы вместе с тем пробил смертный час для научной буржуазной экономики. Отныне дело шло уже не о том, правильно или неправильно та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна, удобна или неудобно согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные научные изыскания — заменяются предвзятой, угодливой апологетикой. Маркс и Энгельс, сочинение, том 17, страница 13, примечание, редакции Либеральные идеи, в соответствии с которыми утверждалась неизбежность общественного развития, оказываются теперь неприемлемыми для повернувшей вправо буржуазии и заменяются реакционной философией извечности буржуазного строя. Не только в социологии 30-х годов, но и в художественной литературе преломляется отныне теория случайности, объясняющая исторические события, войны и революции, переживаемые человечеством, сцеплением случайных обстоятельств. Это новое идейное течение, отражавшее переход буржуазного общества и его идеологов на реакционные позиции, Нашло свое воплощение в 30-х годах в массовом появлении историко-приключенческих романов, из которых наиболее известными в свое время были «Пляска смерти» Поля Ла «Два трупа», «Король Сицилий», «Приключения при Карле IX», «Граф Тулузский», «Сулье», «Государственная тайна Эжена Сю». Формировавшийся жанр историка-приключенческого романа, при всем разнообразии тем и событий, отличался одной общей характерной чертой, причудливым вымыслом, искажавшим реальный ход истории. Историчность этих романов была чисто внешней. События давно прошедших времен, изображавшиеся в них, воспроизводились только как эффектные явления, своими внешними чертами, противостоявшие современности. Связь событий между собой и определяющая роль в них народа не были поняты и раскрыты романистами буржуазного общества. Авторы романов 30-х годов, усложняя рассказ о событиях минувших времен хаотическим нагромождением необъяснимых случайностей, исключали какое бы то ни было представление о закономерности общественных явлений в жизни народов и государств. Во взглядах дюма на историю А отсюда и в самом методе его исторического повествования преобладающим моментом явился принципиальный отказ от возможности понять причинность в событиях прошлого и стремление объяснить их фатальными, случайными обстоятельствами. В эти годы вопрос о случайности и необходимости в историческом развитии, вопрос о роли личности в истории – Правильно ставил и разрешал в своих статьях великий русский критик-демократ Белинский. В статье «Идея искусства» он писал «И в природе, и в истории владычествует не слепой случай, а строгая, непреложная внутренняя необходимость, по причине которой все явления связаны друг с другом родственными узами, в беспорядке является стройный порядок, в разнообразии единства – и по причине которой возможна наук. Белинский. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. Гослит издат Москва 1948 год. Страница 73. Примечание редакции. Во Франции в 1920-е годы интерес к национальной истории был порожден бурным ходом политической борьбы, вызванной буржуазной революцией 1789-1794 годов, под воздействием которой протекал процесс становления буржуазного общества. После падения Наполеоновской империи и реставрации бурбонов во французском обществе возникает насущная необходимость осмысления происходящих событий. И постижение путей будущего. Увлечение историей было свойственно как либеральной буржуазии, так и реакционному дворянству. Однако, пытаясь осмыслить исторические факты, представители того и другого класса приходили к глубоко различным выводам. Дворянство, надеясь на возврат был их привилегий, извлекало из прошлого, как оно извлекало их и из непримиримых конфликтов настоящего, аргументы против революции. Буржуазия, наоборот, всматриваясь в уроки истории, доказывала необходимость дальнейшего упрочения сложившегося капиталистического строя и стремилась к утверждению своего полного господства. нарождающаяся романтическая литература Начинает изображать историческое прошлое Франции, интерес к которому поддерживается не простым любопытством читателей, но теми общественными преобразованиями, которые происходят в период реставрации. В 1828 году Проспер Мереме публикует свою историческую драму-хронику «Жекерия» в которой он дает реалистическую и, в общем, сочувственную трактовку восстания крестьян во Франции XIV века. Романтик Витте, современник Александра Дюма, печатает в конце 20-х годов драматическую трилогию «Лига», «Баррикады», «Штаты в Блуа», «Смерть Генриха III». В этой трилогии Витте в живых сценах воскрешает быт и нравы конца XVI века. Основное внимание он сосредоточивает преимущественно на показе массовой народной жизни и отношении различных социальных классов, принимавших участие в политических событиях той эпохи. Излюбленной эпохой романтиков становится XVI и первая половина XVII века, когда во Франции происходили крупнейшие политические события и конфликты, предопределившие дальнейшие пути государственного развития страны. Так, период абсолютистской диктатуры кардинала Ришелье 1624-1642 нашел свое отображение в двух наиболее значительных произведениях романтической литературы в историческом романе альфреда де Виньи «Сен-Мар» 1826 и в драме Виктора Юго «Марион де Лорм» 1831-й. Следует отметить различия во взглядах на историю Франции, выраженные в этих произведениях. Альфред де Виньи не скрывает своих симпатий к отжившему феодальному укладу Франции, противопоставляя оппозицию высшего дворянства XVII века диктатуре Ришелье, тогда как Гюго решительно отвергает дворянский мир и выше всяких титулов и званий ставит истинно благородные человеческие достоинства героя из народа. Тем не менее, в обоих произведениях кардинал выступает как ловкий интриган, ставший крупным государственным деятелем благодаря коварству, хитрости и угодничеству. Будучи первым министром, Ришелье самовластно управляет Францией. Король беспрекословно соглашается с политикой и жестоким произволом кардинала. Такое понимание роли Ришелье в государственных делах становится широко распространенным у историков и писателей Франции. Необходимо заметить, что Дюма в романе «Три мушкетера» в значительной степени отходит от традиционного изображения личности Ришелье. К событиям и историческим лицам этой эпохи Дюма обратился только в сороковых годах. В начале же тридцатых годов, Он был поглощен мыслью и желанием отразить в художественной форме острый классовый конфликт, возникший между дворянством и буржуазией в конце XVIII века во Франции, и завершившийся революционным переворотом и победой третьего сословия. Впервые к теме французской революции 1789 года Дюма обратился в исторической повести «Красная роза» 1831, несомненно навеянной политическими событиями, порожденными июльской революцией 1830 года. В повести воскрешена социально-историческая обстановка периода наиболее бурного подъема революции, когда у власти находились якобинцы, возглавляемые Робеспьером. Эта партия, утверждает Дюма, Желала революции со всеми ее последствиями, чтобы народ когда-нибудь воспользовался ее плодами. Подобного рода революции Дюма не приемлет, и, изображая борьбу отряда республиканской армии с вандейскими мятежниками-роэлистами, определенно склоняется на сторону последних.